Глава 19 Лето шло своим чередом. Солнечные комфортные дни сменялись дождливыми и пасмурными, когда выходить из дома не хотелось даже в сад. Его приходящие хусманы, безземельные, под присмотром Иды, у нее явно была склонность к дачным работам, очистили от сорняков сухостоя и лишних веток, перекопали под грядки несколько свободных от деревьев участков, немного привели в порядок дорожки, посыпав где галькой, мальчишки несколько раз ездили в Хесне, где на берегу собирали с тамошними приятелями камни-ракушечник, где битым кирпичом остался от ремонта конюшни и садового домика на краю усадьбы. Облагороженный приусадебный участок радовал глаз. не нравилось прогуливаться по нему вечерами и утром делать зарядку вместе с тренирующимися охранниками. Она просила воспринимать эти занятия всерьез, несмотря на необычность такого поведения в глазах слуг, поскольку хотела поддерживать тело в хорошей форме и укреплять здоровье доступными в этом мире способами. Обустроившись, викантесса и сопровождающие ее лица получили в особняке отдельные покои. Так Айрис называла отмытые и обставленные, обнаруженные и отремонтированной мебелью комнаты. Столовую, бывший зал, помывочную зону в постирочной, утепленную конюшню с сеновалом, постепенно заполняемым скошенной по округе высушенной травой, небольшим птичником, там же, в уголке. Привезенные старостые куры оказались отличными несушками, а горластый петух не давал долго спать, что положительно сказывалось на производительности труда. Виконтесса обживалась в спальне в кабинете, постепенно привыкая к высоким потолкам, большим размерам комнат и отсутствию уличного шума за окном. Благодаря умелым рукам команды Ивера и некоторой помощи сельчан, спальня Нинель обзавелась нормальной кроватью, туалетным столиком, бюро, креслом и даже платяным шкафом, собранным из частей рассохшихся собратьев с Мансарты. «В кабинет?» Арис с приходящими помощницами пошили чехлы на кресла и диванчики, разбив их подушками, набитыми свежим сеном, натерли отремонтированные полы, в жилых комнатах на первом этаже полы были каменные, и мебель воском, повесили гордины, найденные среди оставленных в доме тряпичных сокровищ, и очистили разнокалиберные подсвечники. Так что работать при свечах можно было и в сумеречные часы. Охранники большую часть времени посвящали хозяйственным делам, не пренебрегая контролем периметра, и, по мнению Нины, находили в этом удовольствие. Парни каждый день что-то ремонтировали, чинили, таскали, устраивая комфортное жилье госпожей себе. Нина с Арис заняли комнаты одного крыла второго этажа, семья Петерсона в другое, однофамильцы Янсен расположились в мансарде. За прошедшее с момента приезда на остров время Нина Андреевна понемногу узнавала своих слуг и, как ни странно, новую себя. Например, Арис оказывается, предпочитает шитье и уборку, ухаживать за госпожой целыми днями. Девчонке, почувствовавшей свободу, стало не так интересно, что, в общем, Нину не напрягало. С простыми нарядами попаданка справлялась самостоятельно, а за ее лицом, руками, волосами, вещами и порядком в комнате горничная следила по-прежнему рьяна. Ида отдавалась огороду, курам и стирке. Вот уж не подумала бы. Тяжело же, удивлялась Нина. Хотя кухню содержит в порядке не отнять. Но готовка тяготит определенно. Да, готовила Ида неплохо. Но очень однообразно. Так что часто к плите вставала сама виконтесса с помощью мелких Петерсонов раскочегаривала печь и варила, парила, жарила в охотку и ради развлечения. Но не все же таблички заполнять. Вот за хлеб не бралась, у Иды выходило лучше. Нанимать кухарку Гер Ларс советовал, Нина не хотела. Лишние люди ее раздражали. Хватало приходящих помощников и почти постоянно присутствовавших в доме Лейса Бора. Сын старосты нравился виконтессе вдумчивостью, стремлением учиться новому, терпению и молчаливостью в нужное время. Он, в отличие от отца, не выслуживался. Было, было такое у Геры Ларса, а служил. Нюанс, но существенный. Или Нина — наивная идиотка. Семнадцатилетний парень высказывался ёмко, по делу, не сплетничал, умел ухватить в рассуждение госпожи главное — Держался степенно, казался старше своих лет. Розанова иногда думала, что, возможно, это нормально для данной эпохи, как и для аналогичного времени в ее мире. Крестьянские дети, как и дети бедноты, взрослеют быстрее. Нина порой забывалась и начинала рассказывать истории, связанные с темой, обсуждаемой при составлении сводов по хозяйству. Про картошку и способы ее выращивания, про пользу морских купаний или заморские фрукты, про животных, живущих в других местах, вообще про иные народы и земли, хотя бы про соседний Туманный Альбион, Англосаксию вернее. Кое-что из воспоминаний Нинель пригодилось. Про музыку, науки, звезды. Ему все было интересно. А когда набегавшиеся мелкие Петерсены присоединялись, Нина устраивала театр у микрофона пересказывал им сказки, фильмы и книги, прочитанные и просмотренные когда-то в детстве. Конечно, для местных все поведанное виконтессы было фантастикой, но слушали дети, а иногда и взрослые, с огромным интересом. В такие моменты Нина расслаблялась и тоже получала удовольствие. Ей нравились публичные чтения в прошлом. Это была одна из требуемых начальством форм взаимодействия с читателями. И Розанов довольно часто проводила у себя в библиотеке такие собрания как с детьми, так и со взрослыми. Она заваривала чай, покупала недорогие печенья или пекла пироги. Некоторые посетители приносили свое угощение. И в компании единомышленников велись разговоры о прекрасном и духовном. Хорошо сидели. К сожалению, с годами библиотеки стали терять популярность, уступая играм и интернету, проигрывая технологиям зрелищности и доступности. Тем более, что госфинансирование неуклонно сокращалось. Фонды не пополнялись или пополнялись макулатурой, а не литературой. Вкус публики тоже менялся в сторону лозунга "people's схавает» и так далее. Грустно, но что поделать. Нина до пенсии-то не доработала еще, и поэтому из-за снижения посещаемости библиотеки закрывались или укрупнялись Сотрудники сокращались, начальство предпочитало молодых бойких пользователей ПК, предпенсионеров отправляли в отставку, так или иначе. Как бы ни было обидно, пришлось смириться, уйти. Но тогда заболел муж. И Нина приняла реальность. Не рвать же на себе волосы. Дело прошлое отболело.